Виктор Глебов. Неотвратимость. Роман. Читает Шат Ибраев. Раз ногой и умереть. Василий Джергели. Посвящается моей матери. Глава первая. Пропавшая экспедиция. Карпов сидел за столом и скучал. Статья, заказанная для полицейских ведомостей, как говорится, не шла. Он выбивался из сил уже второй день, силком усаживал себя за печатную машинку, только на прошлой неделе приобретенную и весившую столько, что в кабинет ее затаскивали трое. Но дело было гиблое. Журналист знал за собой давно. Если вдохновения нет то его нет, и ничего с этим не поделаешь. Подогревать его спиртным или другими средствами он не умел, да и знал, что бесполезно. От алкоголя его мозг тупел, становился вялым, как впадающая в анабиоз рыба. Пойти, что ли, проветриться? Может, попадется по дороге что-нибудь этакое, будоражащее и зовущее взяться за перо, то есть усесться за клавиши. изучал на курсах и получалось вполне сносно. Однако на новом Ремингтоне его талант почти не имел возможности себя показать. Четыре скомканные страницы, валяющиеся в мусорной корзине, не в счёт. Предполагалось, что листки будут вылетать из-под его пальцев один за другим, превращаясь в стопки, а затем, естественно, в гонорары. Подводить баланс не хотелось, хотя надо бы. Карпов знал, что скоро подойдут к концу деньги, полученные за последнюю большую статью, посвященную арктической экспедиции барона Толя. Он освещал в прессе маршрут шхуны Заря, сведения о которой доходили с большими перебоями. И тогда он сможет протянуть еще неделю-другую на кредитах ближайших лавочников. Но это все. Предел. Срочно нужна свежая работа. Желательно скандальное. Журналист тоской взглянул на мелко исписанный листок, где значились темы полицейской хроники. Убийство, грабеж, нападение – все это мелко, незначительно. Попадались, конечно, время от времени громкие дела, о которых не стыдно было написать. Но это случалось редко, да и желающих осветить подобное событие в прессе находилось немало. Обычно это были жестокие убийства, кровавые, с налетом какого-то безумия. Карпов терпеть такие не мог, но как профессионал понимал, именно они могут сделать журналисту имя. А с именем писать можно, о чем захочешь. Любая тема, выходящая за авторством знаменитости, покажется читателю важной. Конечно, перегибать палку и здесь нельзя. Раз или два, наверное, проскочит, но потом ты просто испортишь себе репутацию. Скажут, Измельчал, выдохся, потерял хватку, и снова подняться будет ой как нелегко. Некоторое время назад Карпов писал о нашумевшем случае, имевшем место на окраине Петербурга, неподалеку от Малоохтинского кладбища, пользовавшегося самой дурной репутацией, какой только может пользоваться последний приют. Дело в том, что между него и рекой охтой было несколько кладбищ, в том числе старообрядческое, Староверцы обязаны были хоронить своих собратьев только на собственных кладбищах. На иных делать это им запрещалось. Поговаривали, что там закапывали также и других неугодных православной церкви людей. Самоубийц, алхимиков, колдунов. При Екатерине Великой государство перестало особенно притеснять старообрядцев. А в конце 18 века купец Унзоров даже построил на свои деньги на кладбище каменную молельню. Потом, правда, лет через шестьдесят, молильню у староверцев отобрали и передали императорскому человеколюбивому обществу. Заодно с построенными в девятнадцатом веке богодельней и больницей. Должно быть в качестве акта того самого человеколюбия. Теперь вот по проекту витошевского строят церковь во имя усекновения главы Иоанна Предтечи. И все же дурной славы кладбище не утратило. Говорят, по ночам из могил поднимается светящийся туман, пахнущий ладаном, слышны стоны и скрежет, доносящийся из могил. А то и призраков некоторые видят. В общем, не лежится спокойно на малоохтинском людям. Тяжкие грехи в царствие небесное не пускают, должно быть. По мнению большинства читателей и очевидцев того случая, который описывал Карпов, соседство со старообрядческим кладбищем сыграло едва ли не решающую роль во всем происшествии. Карпов лично облазал склепы, даже хотел было переночевать среди могил, да добрые люди отговорили. Кроме того, никто составить ему компанию не пожелал, а одному все-таки страшновато было. Но ничего сверхъестественного в случившемся не обнаружил. Впрочем, он сам был готов признать, что и доказательства обратного также не нашлось. Дело было зимой, а точнее, в конце февраля, когда морозы особенно люты, и снега наметает столько, что не то что не проехать, но бывает и не пройти. В полукилометре от Малоохтинского кладбища жила семья железнодорожника, супруги и мальчик семи лет. Старообрядцами они не были, придерживались православия и среди соседей считались людьми вполне приличными. В ту ночь не на шутку разыгралась метель, и все члены семьи Вансаровых крепко спали. В полночь, однако, их разбудил стук в дверь. Гостей не ждали, тем более в такой поздний час, но не оставляет же человека снаружи в непогоду. Вансаров отпер, но на крыльце стоял незнакомец в бобровой шубе одетый барином. Низ лица у него был плотно укутан шарфом, а добравей надвинута каракулевая шапка. Зайти в дом он отказался, зато сообщил Вансарову, что у его матушки случилась сердечная жаба, и она послала его своего соседа, чтобы привести единственного сына попрощаться. Надо вно торопиться, добавил незнакомец, и голос его звучал из-под шарфа глухо врач был и сказал что матушка ваша доживает последние часы медицинская наука помочь ей бессильно вансаров не раздумывая попрощался с семьей оделся и ушшёл с незнакомцем тот сказал что у него неподалеку стоят сани ближе подъехать к дому железнодорожника он не смог из за сугробов через пару часов в дверь снова постучали жена вансарова открыла я увидела все того же барина. «Супруг ваш остался у постели умирающей и просит, чтобы вы приехали и поддержали его в трудную минуту расставания с матерью», сказал незнакомец. «Ее уж соборовали, и кончина не заставит себя ждать». Женщина оставила маленького сына соседке, а сама отправилась с человеком в бобровой шубе. Через некоторое время барин снова вернулся но на этот раз он постучал в соседский дом. Он утверждал, что мать железнодорожника скончалась, и мальчик должен поехать с ним, чтобы быть вместе с родителями. Те, мол, послали его, а он не смог отказать, хотя уже обессилел ездить туда-сюда. Однако соседка, которой был поручен ребенок, решительно воспротивилась тому, чтобы отправлять мальчика во время бурана куда бы то ни было. «Мертвым уже не поможешь!» Заявила она тоном, нетерпящим возражений. А родители у него достаточно взрослые, так и нечего дитё по морозу таскать. Человек в шубе поспорил немного, да и ушёл. Вид у него был недовольный, потому что пришлось, как он выразился напоследок, понапрасну концы делать. Утром метель стихла, и муж соседки отправился купить угля, чтобы топить печь. Неподалёку от дома... Он обнаружил пятна крови, а чуть дальше два тела, у которых были вырезаны глаза и языки. Разумеется, это были супруги Вансаровой, и та же участь непременно постигла бы и их ребенка, если бы не упорство соседки. Мальчика потом хотели отдать в детский дом, но его взяла к себе старушка, мать железнодорожника, которая, вопреки утверждениям барина в бобровой шубе, была в полном здравии. Убийцу так и не нашли, а потому местные жители пришли к выводу, что в дом Вансаровых являлся вовсе не живой человек, а призрак старообрядца, колдун, которому понадобились жертвы для заключения с дьяволом какого-нибудь жуткого договора. Нашлись даже те, кто будто бы видел ведущий прямо на Малоохтинское кладбище след от саней, на которых ездил в ту ночь убийца, хотя метель была такая, что ничего подобного быть не могло. По другой версии, высказанной целым рядом соседей Вансаровых, преступником был никто иной, как монах и чернокнижник Прокопий, живший лет 30 назад возле Никольского кладбища. Он варил зелье из костей покойников и занимался всяким колдовством, так что, в конце концов, привлек внимание дьявола, пожелавшего купить его грешную душу в обмен на рецепт эликсира бессмертия. Для изготовления данного снадобья нужно было привязать к кресту грешницу, выколоть ее глаза, отрезать язык и, наполнив кровью церковную чашу, выпить до восхода солнца. Все это Прокопий проделал с гулящей девицей в ночь на Пасху. Однако... Как часто в историях про договор с дьяволом возникает это слово. Он не уложился в отведенный срок, и первые солнечные лучи тут же убили его на месте. Когда его труп обнаружили, он кишел червями, а левая нога покрылась шерстью и напоминала кошачью. Почему чернокнижник решил после смерти перебраться на Малоохтинское кладбище, и вообще, как случилось так, что его душа не досталась сатане, Объяснить никто не мог, но очень быстро байка эта облетела всю округу. Статья принесла Карпову не то что известность, но признание в профессиональных кругах. О нем стали говорить, как о многообещающем журналисте, которому руку в рот не клади. Вот и полицейские ведомости до сих пор регулярно подкидывали работенку. Но все это, по мнению Карпова, Было недостойно исследователя, единственной мечтой которого было писать об Арктике, прославлять ее, а еще лучше самому принять участие в какой-нибудь экспедиции, а потом опубликовать книгу. Он бы сумел расцветить красками даже самые обыденные и сухие факты. Карпов жил некоторое время в Якутии, изучал поверье местного населения, даже побывал на Камланиях, которые постепенно становились в этом краю редкостью. Российские власти активно насаждали православие, попутно искореняя темное язычество. Но старые традиции не торопились отступать. Их влияние ощущалось буквально во всем. Там, где они не могли отстоять себя полностью, они сливались с нововведениями, чего стоили одни только связки амулетов с костями великих шаманов, развешанные в красных углах вокруг икон. Журналист полюбил север с его бескрайними белыми просторами всей душой. Он дважды едва не погиб во время вылазок на ледники. Первый раз началась такая пурга, что отряд потерял направление и несколько часов шел в другую сторону. Во второй откололась льдина, и почти трое суток люди дрейфовали на ней, пока их не прибило ветром к припою одного из Новосибирских островов. Карпов тогда уже попрощался с жизнью и приготовился умереть. отчаяние подобного тому, которое он испытывал на этой одиноко плывущей по черному морю льдине, он не чувствовал никогда, ни до, ни после. Но оба эти приключения теперь казались какими-то мелкими, и хоть он и описал оба в своих статьях, хотелось чего-то продолжительного. Того, что войдет в учебники по истории освоения Арктики. Открыть землю Санникова, назвать что-нибудь, например, Горный пик или мыс своим именем, это было бы вершиной карьеры. Нечто подобное удовлетворило бы амбиции журналиста. Отец никогда не верил в него. Вернее, в то, что можно достичь чего-то литературным талантом. Он хотел, чтобы сын стал врачом или инженером, И Карпову пришлось вынести не одну домашнюю баталию, прежде чем ему позволили, наконец, поступить на отделение словесности. Заочно и при обязательном условии, что он окончит факультет биологии. Отец, конечно, надеялся, что в конце концов сын пойдет по его стопам и станет врачом, унаследовав его практику. Но Карпов сделался журналистом и разбил родительское сердце. Пришлось отдуваться его младшему брату Фёдору, безвольному и податливому с детства. Его отправили учиться на терапевта, а потом усадили в отцовском кабинете принимать больных. Однажды отец, выпив лишнего, сказал старшему сыну. «Я никогда не сомневался в справедливости поговорки в «Семье не без урода». Но, видит Бог, никогда не думал, что это будешь ты. До последнего не верил». Под последним, конечно, подразумевалось то, что Карпов устроился редактором в газету. Кажется, тот факт, что журналист стал достаточно успешным, о его временных финансовых трудностях отец не знал, не изменил родительского мнения. Мать Карпова была согласна с мужем в том, что писательство – профессия ненадежная, временная и вообще подозрительная. Но она поступила еще проще, не говорила о ней, Зато постоянно рассказывала старшему сыну о врачебных успехах младшего. В конце концов, Карпову это надоело, и он стал навещать родных раза два-три в год, а потом и того меньше. Постепенно промежутки между встречами становились все длиннее. Однажды Карпов решил прикинуть, когда заезжал к родителям или брату в последний раз, и с удивлением понял, что не видел их вот уже три года хотя регулярно отправлял им поздравительные открытки. На улице раздался автомобильный гудок. Этих новых стрекочущих самоходных экипажей на улицах было совсем мало, и Карпов встал из-за стола, чтобы подойти к окну и полюбоваться чудом инженерной мысли. Отдёрнув тюлевую занавеску, он с удивлением обнаружил, что чёрно-белый автомобиль принадлежит его знакомому Карлу Францевичу Майеру. Тот как раз выбирался из остановившегося у тротуара экипажа, путаясь в полах темно-серого шерстяного пальто. На голове у него был котелок, в руке черная трость. Швейцар открыл перед ним дверь, за что незамедлительно получил монетку, протянутую жестом человека, привыкшего, что ему оказывают почтение. Карпов подошел к зеркалу, и окинул себя придирчивым взглядом. Майер был из породы тех ухоженных и предельно аккуратных во всем людей, в чьем обществе поневоле хочется выглядеть лучше. Кажется, они подают пример опрятности даже тем, кому всегда было плевать на собственную внешность. Из зеркала на журналиста глянул худощавый брюнет тридцати двух лет, с намечающимися залысинами, тонкими чертами лица И с сардоническим, по словам Катерины, будь проклята, взглядом карих, глубоко посаженных глаз. Было в этом лице что-то асимметричное, болезненное, и при этом болезненность эту тщательно маскирующая. Карпов отлично знал, что именно, но старался об этом лишний раз не думать. Он вообще с некоторых пор решил для себя, что воспоминания... Причина большинства страданий и делал все, чтобы избавиться от них как можно быстрее. Он поправил галстук, подтянул узел, одернул жилет. Решил, что этого вполне достаточно и направился к двери. Пришлось ждать около двух минут. Квартира Карпова находилась невысоко, на третьем этаже. Но Майер никогда не торопился. Журналист представил, как тот поднимается останавливаясь передохнуть на каждой площадке. Когда раздался звонок, Карпов распахнул заранее отпертую дверь. — Вы что, Андрей Палыч, гостей ждете? — усмехнулся Майер, переступая порог. — Если бы! — услышал тарахтение вашего агрегата. — С чем пожаловали? — спрашиваю, потому что знаю. Вы просто так не приходите. — Верно. Мое время принадлежит науке. Так, по крайней мере, считает моя жена. Майер состроил кислую мину, давая понять, что сам он с этой Максимой в корне не согласен. Но к вам я и правда по делу. Раздеваться не буду. Мы спешим. Мы? Вы должны ехать со мной. Что, прямо сейчас? Удивился Карпов. Вы заняты? Журналист бросил взгляд на печатную машинку. «Да, в общем-то, нет. Но прежде хоть объясните, в чем дело». «Все скажу по дороге», — Майер вытащил из жилетного кармашка часы, щелкнул крышкой. «Опоздаем ведь». «Ладно, едем», — кивнул Карпов. «Только дайте накинуть пальто». Через пять минут они уже сидели в автомобиле, который вез их по улицам Петербурга, протискиваясь между омнибусов, конок и обычных пролеток которые буквально заполоняли центральные улицы. Катиться в автомобиле по торцу или асфальту было одно удовольствие, но стоило попасть на мостовую, как пассажира и водителя начинало раскачивать так, что приходилось вцепляться в бортики. Дверей у экипажа не было, и Карпов всерьез опасался, что может выпасть на дорогу. Это, в свою очередь, означало риск быть раздавленным лошадьми которых на улице была прорва. Майер, конечно, надул и по пути ничего толком не объяснил. Сказал только, что в географическом обществе сейчас будет доклад Колчака. Объяснять журналисту, кто это такой и на какую тему предстоит доклад, не требовалось. Весь Петербург отлично знал и то, и другое. Вернулась из опасного полярного плавания шхуна «Заря», и ее командир, лейтенант Колчак, Собирался отчитаться о результатах поисков пропавшей экспедиции Эдуарда Васильевича Толя. «Вы, кажется, интересовались землей Санникова?» – спросил Майер, сворачивая на садовую и едва не сбивая при этом разносчика газет. Мальчишка едва успел отскочить на тротуар. Вдогонку понеслись отборные проклятия, выкрикнутые хриплым простуженным голосом. «Еще как! Это же сенсация!» — выговорил Карпов, с ужасом глядя на дорогу, которую собирался пересечь тяжеловоз, впряженный в телегу, что нисколько не смущало Майера, даже не подумавшего сбросить скорость. Автомобиль пронесся перед носом дернувшейся в испуге лошади и выскочил на сенную. Майер удовлетворенно кивнул. «Я был уверен, что вы скажете что-нибудь в этом роде». «Очень мило, что вы не дали мне пропустить отчет лейтенанта Колчака», сказал Карпов, все еще не понимая, что происходит. «Но я никогда не поверю, что вы везете меня в географическое общество только поэтому». «Конечно, нет». Майер свернул в Демидов переулок и через несколько метров остановился. Вылезая из машины... Достал из жилетного кармана хронометр на цепочке, взглянул на циферблат. «Скорее, а то, наверное, уже начали». Карпов поспешил за ним, и вскоре оба вошли в зал для заседаний Русского географического общества. Почти все места были заняты, прямо как в художественном два года назад на премьере пьесы Антона Чехова «Три сестры». Карпов тогда пошел на спектакль, чтобы написать рецензию для журнала «Современник». Говорили, будто Чехов был уверен, что написал веселую комедию и очень расстроился, узнав, что и артисты, и Станиславский восприняли «Три сестры» как драму. Карпов помнил, что зрители плакали, да и сам он так и не понял, почему Чехов считал свою пьесу «Водевилем». Тем более, что, по словам Немировича Данченко, В рукописи она называлась драмой. В зале для заседаний, впрочем, плакать никто не собирался, несмотря на то, что всем уже было известно о трагическом конце экспедиции Толя. На кафедре стоял лейтенант с красивым лицом потомственного аристократа. Этот потомок турецких военачальников совершил наш шхуне Заря путешествие через ледовитый океан на остров Беннета, где высадился барон Толь искавший землю Санникова, материк, существование которого предполагалось многими исследователями и академиками географического общества. Верил в нее и Карпов, хотя правильнее сказать «не верил», а мечтал о том, чтобы она оказалась не мифом, не легендой, не фантазией ученых, а реальностью, разгаданной тайной. А если бы ему еще довелось оказаться причастным к этой разгадке, Но это уже из области несбыточного. Несбыточного Карпов не любил. Почитал вредным. Перед кафедрой сидели члены совета. Ученые и путешественники, академики и военные. Председательствовал великий князь Николай Михайлович. Его лицо с тонкими чертами, аккуратной бородкой и подкрученными усиками казалось сосредоточенным. Появление Майера и Карпова никто не заметил. «Сюда!» – шепнул академик, слегка подтолкнув журналиста. Они сели с краю. Свободных мест почти не было. Повезло, что два стула оказались рядом. Лейтенант Колчак описывал, как поставленный на нарты вельбот, весивший 75 пудов, тащили через торосы по льдам на Новосибирские острова 160 собак, и восемь человек, запрягшихся в постромки. Карпову было даже трудно представить, чтобы судно можно было транспортировать подобным образом. «Какое же напряжение сил, воли и духа требовалось для этого подвига?» «Чуть не пропустили», — с облегчением шепнул Майер. «И все-таки, зачем вы приехали за мной?» — спросил Карпов. Он чувствовал какой-то подвох, И это не давало сосредоточиться на докладе Колчака. А ведь было что послушать. Путь был пройден опаснейший, и экспедиция столкнулась со множеством трудностей, при описании которых у журналиста загорались глаза. Лейтенант рассказал, как Заря, наконец, достигла острова Беннета и подошла к мысу Эммы. Матрос Василий Железников первым увидел крышку от алюминиевого котелка лежавшую у самой воды. Вскоре был обнаружен домик Толя и его спутников, где они не дождались прихода зари, повредившиеся во время плавания и вынужденной сделать остановку на ремонт. Там же нашли вещи. Листы из астрономии Циглера, обрывки одежды, портупею для геологического молотка, обшитый парусиный ящик с кругом Пистора и документы. Описание острова Беннета, а также дневник Толя, заканчивавшийся словами «Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем на 15-20 дней. Все здоровы». Это были последние слова, которые человечество услышало от отважного исследователя. 26 октября 1902 года барон Толь, астроном Зиеберг, и зверопромышленники якут василийчаллбанов и тунгус николай протодьяконов отправились от острова Беннета к новосибирским островам они двигались по льду на юг и сами чинули нарты нагруженные байдарками припасами и всем остальным потому что собак у них не было всех их пришлось съесть пока животное может двигаться его не пристреливают просто обрезают по стромке, и голодная еле живая собака плетется вслед за нартами, то отставая то нагоняя их потом когда становится ясно что двигаться она больше не в состоянии ее убивают мясо съедают, а шкуру и требуху скармливают остальным псам и так одну собаку за другой пока не останется ни одной тогда людям приходится занять место животных впрячься в постромки и тащить на арты самим в конце октября в этих широтах не считая пары часов серых сумерек все время царит непроглядная тьма свирепствует пурга а путешественников подстерегают полыньи затянутые тонким обманчивым литком стоит ступить на такой и человек собака или упряжка мгновенно исчезают в черной ледяной бездне и на арктическом пейзаже нет уже никакого движения кроме ветра который тащит снег по бескрайней пустыне. Экспедиция под командованием лейтенанта Колчака не обнаружила никаких следов барона Толя и его спутников. Очевидно, они ушли под воду, провалившись в полынью. К такому выводу пришла поисковая группа. Или попытались пересечь на байдарках участок вскрывшегося моря и утонули. При этих словах Карпов очень живо представил себе четырех мужчин, плывущих по черной глади сквозь полярную ночь. Их движения замедлены толстой одеждой и морозом. Утлые суденушки, мотаясь из стороны в сторону, скользят по волнам между огромными льдинами. Стоит начаться буря, и шансов выжить нет. А впереди только тьма. От такого просто мороз продирает по коже. Когда докладчик закончил, великий князь Николай Михайлович призвал присутствующих Почтить память погибших вставанием, после чего был объявлен перерыв. Карпов взглянул на свои карманные часы. Доклад длился около двух часов. «Теперь вы, наконец, объясните, зачем я вам понадобился?» «Вы слышали, что сказал лейтенант?» «Нет никакой земли Санникова». «Предположение», – пожал плечами Карпов. «Его экспедиция ничего такого не доказала» как и гибель барона с его спутниками. То, что землю не нашли, не означает, что ее нет. — Давайте перекусим и поговорим. Приглашаю вас в Хрустальный дворец. — Богато живут академики, — усмехнулся Карпов. — Не жалуемся. Пале де Кристаль был гостиницей с рестораном на углу Большой Садовой и Вознесенского проспекта. Открыли ее в 1862 году, и с тех пор кафе Шантан считался среди гурманов Петербурга одним из тех мест, где холостяк может поужинать, или куда не стыдно пригласить того, с кем собираешься заключить выгодную сделку. Для приватных бесед имелись кабинеты, отделанные резным дубом и плюшевыми панелями. В одну из таких уютных комнат и провели Майера и Карпова, когда они прибыли в Хрустальный дворец. Здесь почти не было слышно звуков из общего зала. Майер прежде всего придвинул к себе бронзовую пепельницу, набил и раскурил трубку. Журналисты и академик сделали заказ и отпустили официанта, выскользнувшего из кабинета с двумя толстыми кожаными папками меню. Карпов молча ждал, пока академик заговорит. «Что вы знаете о земле Санникова?» – спросил Майор, выпустив облако едкого дыма. Табак он предпочитал крепкий, турецкий. «Вы ведь жили среди зверопромышленников, ездили с ними добывать бивни мамонтов на Новосибирские острова». «И большинство из них уверено, что земля Санникова существует», – кивнул Карпов. «Вы видели ее?» «Я – нет». Но местные жители утверждают, что наблюдали сушу много раз. Впрочем, лейтенант Колчак говорил, что горы, которые Санников и Толь приняли за неизведанные земли, всего лишь ледяные торосы. А гор с такой высоты, чтобы их можно было заметить с острова Котельного, в ледовитом океане быть попросту не может. Впрочем, я не знаю, откуда у него такая уверенность. Это предположение, и не более того. Майер удовлетворенно кивнул, словно ожидал услышать нечто подобное. Он протянул руку, зажег стоявшую на столе лампу под зеленым абажуром, и кабинет озарился неярким холодным светом. «Это все?» – спросил он, выпуская изо рта дым. «Напомню, что Нансен проплыл на фраме около места, где предполагается существование неизвестной земли, но ничего не видел». Ему помешала погода, или суша просто лежит севернее, чем казалось изначально. «Но есть ведь еще птицы», — сказал Карпов, понимая, что пока он не ответит на вопросы академика, тот не объяснит ему, что хочет от журналиста. А любопытно была смерть. Чувствовалось, что у Майера есть задняя мысль, и вполне грандиозная. От этого ощущения сладко посасывало под ложечкой. «Врангель и Майдель?» Утверждают, что от реки Хромы до реки Амалоя и в полусотни километров западнее мыса Якан и до мыса Северного местные жители регулярно наблюдают перелет птиц на север. Раньше думали, что птицы перемещаются с западного участка на Новосибирские острова, а с восточного на остров Врангеля. Но последний слишком высок и скалист. Кроме того, почти все лето он покрыт снегом, и места для гнездования на нём недостаточно. Птицы попросту не сумели бы устроиться там. Нельзя забывать и о том, что гуси, гаги, утки, кулики и щеглы питаются растениями, и на скалах не нашли бы себе пропитания. Следовательно, на севере должна быть суша, подходящая для жизни. «Покрытая растениями», – вставил Майер. «Именно. Такая суша там есть, и там полно птиц. Вы про остров Беннета?» Он слишком мал, чтобы вместить в себя всех птиц, о которых шла речь. Нет, тут требуется куда большая суша, богатая растениями. К тому же в докладе упоминалось, что барон, если верить его записям, видел летевшего с юга на север орла и сокола, летевшего с севера на юг, а также гусей, возвращавшихся в конце лета с севера, то есть с неизвестной нам пока земли. Майер прищурился. А что, если птицы летят из Канады? Карпов искренне удивился. Таким странным маршрутом через Арктику, но это нелепо. Однако возможно. Зачем птицам лететь над заснеженной пустыней, где трудно достать корм? Что вы на это скажете? Скажу, что вы прекрасно разбираетесь в вопросе. А главное, верите в существование земли Санникова. Для меня это очевидно но не для всех в географическом обществе», — заметил Майер. «Неужели?» «Увы, неудачи мало кого побуждают к преодолению трудностей». «Значит, новой экспедиции не будет», — догадался, к чему клонит академик Карпов. Захлестнуло разочарование. «Неужели это конец и сенсации не будет?» «Географическое общество не склонно организовывать экспедицию для поиска в земли Санникова в ближайшее время», — уклончиво ответил Майер. «Да и поручить такое мероприятие некому». «Тогда к чему этот разговор?» — раздраженно спросил журналист. «Терпение, мой друг», — академик покачал круглой головой. «Его очертания, окутанные дымом, становились то яснее, то расплывчатее». Подсвеченный зелёным светом настольной лампы, он походил на плавающий в полумраке фантом. Такого же цвета северное сияние Карпов видел на Новосибирских островах, когда чуть не погиб, борясь с непрерывной метелью. «Вам доводилось слышать от местных жителей о племени анкелонов?» — спросил Майор. В эпоху переселения монголов, заселявших север, они поднялись с обжитых мест, и двинулись со скотом и с карбом как раз в ту сторону, где предполагается существование земли Санникова. По льдам, которые сковывали океан, они могли спокойно перебраться туда и обосноваться, а затем, когда льды растаяли, племя оказалось изолированным от материка. «Они могли уйти под лед так же, как толь с товарищами», – возразил Карпов. «Все племя?» Не сразу, конечно, но ведь путь был долгим. Кто-нибудь да бы по дороге, нашлись бы останки. Во льдах, в Насте, которая наметало сотни лет. В это время вернулся официант, принёсший заказ. Жареные мозги на чёрном хлебе, серебряная вазочка с паюсной икрой, телячьи отбивные и растягай. Академик приказал принести чуть попозже бутылку лафита, и официант с поклоном удалился. «Так вам известно об анкелонах?» Проигнорировав последнюю реплику собеседника, повторил свой вопрос Майер. «Разумеется. Я изучал все доказательства существования земли Санникова, а легенды об этом бесследно исчезнувшем племени являются одними из них». Но, видите ли, если перелет птиц мы можем наблюдать и теперь, то об этих людях, об анкелонах, видимо, о потомках Алеутов, мы знаем лишь из старых сказок. Конечно, можно верить в то, что, уступая нашествию Чукчи, они переместились к берегу Ледовитого океана, где на скалах мыса Северного основали временное поселение, а затем перебрались на остров Шалауров. Потом они якобы на байдарах уплыли на неизведанную землю. Хотя, повторюсь, мне более вероятным представляется переход по льду. Ведь они должны были взять с собой скот, а животных на байдарках не переправишь. Их гнал голод и, возможно, чукчи. Предания гласят, что между этими народами вспыхнула вражда. Норденшельд во время плавания на Веге вдоль берегов Северной Сибири в районе мысов Северного Шелакского и Якан находил пустующие землянки с кровлей из китовых ребер, топоры, ножи, наконечники копий и стрел, скребки из кости и камня, даже деревянные рукояти и ремни, сохранившиеся благодаря мерзлоте. Но кто может гарантировать, что все это принадлежало анкелонам? Даже в этом мы не можем быть уверены. Наука область предположений, пока не отыщутся доказательства», — заметил Майер. Уверенность редко балует нас, исследователей. Впрочем, чукчи ведут свой быт совершенно иначе, и анкелоны не могли вымереть где-нибудь на материке, потому что тогда нашлись бы останки поселения и кости. Массовые захоронения, которые не могут полностью скрыть Ни снег, ни лёд. Пусть анкелоны существовали, не стал спорить Карпов. Пусть ушли под землю Санникова. В принципе, я допускаю и то, и другое. Что толку? Майер помолчал. Кажется, он был готов перейти к самому главному. Друзья и родственники барона, а также Зиеберга, не уверены в гибели Толя и его товарищей. Они, как и вы, Убеждены в существовании земли Санникова, и потому верят, что дорогие их сердцу люди не погибли, а благополучно достигли ее. Но Толь в дневнике пишет, что отправляется на юг, в сторону материка, а не на север. Майер развел руками. «Спесола гоменес и мизерис консоларий солет. Надежда умирает последней». «И что же?» – не выдержал Карпов. Родственникам пропавших также известно, что в географическом обществе большинство не поддерживает версию о существовании отдельной суши на севере. Но они не хотят смириться с тем, что барон и астроном останутся где-то без надежды на помощь. Ну, или если они все же погибли, родственники желают получить их тела чтобы похоронить, как полагается. Едва ли их можно найти? Конечно, не так трудно, как кости анкелонов, но всё же... Я понимаю, что вы шутите, но подумайте о чувствах родственников, испытавших потерю. Простите. Тем не менее, реально или нереально отыскать и доставить на материк тела, но родственники готовы оплатить поисковую экспедицию. Карпов подался вперёд. Теперь он понял, к чему ведёт Майер. «Если они верят, что Толь с товарищами нашёл убежище на земле Санникова, то экспедиция эта должна добраться до этой земли или подтвердить, наконец, что её не существует». «Вы предлагаете сделать это мне?» «Почему бы и нет? Серьёзно?» «Разве вы не мечтали о чём-то подобном?» «Конечно!» Карпов, не удержавшись, вскочил и сделал круг по комнате. Остановился возле двери. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Наверняка что-нибудь сорвётся». «Вы пессимист. Пессимистам опасно пускаться в путешествие Журналист вернулся в своё кресло, взглянул на академика. «Я вас слушаю. Мне нужны детали». Вы могли бы собрать отряд? У вас есть кто-нибудь на примете? Дайте подумать. Думаю, двоих бы я нашел. Геолог и охотник. Люди в экспедиции полезны Сам я, как вы знаете, по образованию зоолог. Не довелось, правда, по специальности поработать. Кто эти люди? Мои друзья. Я в них вполне уверен. Оба живут в Петербурге так что связаться с ними будет легко. Они согласятся? Наверняка. Это я беру на себя. Хорошо. Но трое – это еще не отряд. Можно нанять местных зверопромышленников. Знаете кого-нибудь из них? Да, с прошлых своих приключений. Двое зверопромышленников, которые бывали на Новосибирских островах. У них есть собаки и необходимое снаряжение. Они обладают опытом и чутьем, которое свойственно только местным. Нам, русским, никогда, наверное, не научиться так ориентироваться на местности, да еще без специальных приборов. Нарты и ружья купим здесь, в Петербурге. Это выйдет надежнее и дешевле. Припасами и одеждой разживемся на севере. Нам придется нанять еще пару местных жителей, чтобы вести корм для собак. Это будет, пожалуй, наш основной груз а летом охотой добудем припасы для зимовки и обратного перехода. «Это если вам повезёт, и вы найдёте землю», – вставил Майер. «А если всё-таки нет, такую возможность исключать нельзя. Тогда мы вернёмся на остров Котельный и проведём там лето, а потом переберёмся на материк. Вам понадобятся там припасы. Устроим склад провизии». «Нам еще потребуются приборы для ориентирования и наблюдения за погодой. Это может обойтись в копеечку». «Барометр, термометры и компасы я вам достану. Этого добра у нас в обществе предостаточно. Вы умеете производить съемку территорий, на случай, если вам удастся обнаружить землю Санникова?» «Я нет, но мой приятель-геолог, да». «Вы уже бывали с ним в экспедициях?» «Однажды. И убедился, что он прекрасно обращается с приборами. На этот счет можете быть спокойны». «Хорошо. Сколько вам понадобится времени, чтобы подготовиться?» «Думаю, уложусь в месяц. Вряд ли дольше». «Значит, сможете отправиться уже в апреле?» «У вас есть деньги?» «Практически нет. От моих гонораров остались сущие крохи». Тогда придется подождать несколько дней, пока будут собраны необходимые средства. Думаю, этот вопрос решится быстро. Родственники пропавших заинтересованы в скорейшем начале экспедиции. Наверное, мне стоит засвидетельствовать им мое почтение. В конце концов, именно благодаря им я получаю возможность отправиться в это путешествие. И вообще протянуть ближайшие месяцы, мысленно добавил Карпов. Майер нахмурился. «Вы хотите посетить всех?» Карпов ненадолго задумался. «Наверное, нет», — ответил он. «Обойдемся вдовой барона. Я мог бы заехать к ней хоть сегодня вечером». «Нет, это неудобно. Мне нужно поговорить с ней и остальными. Собрать деньги». «Вы правы. Решим меркантильные вопросы». «Значит, договорились?» Майер принялся выбивать трубку. «Вы заручитесь согласием своих друзей, а я добуду вам средства на все предприятие». Карпов встал. «Уже уходите? А как насчет прикончить бутылочку лафита? Скоро подадут». «Нет, благодарю. Желудок шалит». «Что ж, как угодно». Майер слегка поклонился. «А я приложусь. Прощайте».